Глава сорок третья. На первый семестр учебного года я обычно ставила лекции с семинарскими занятиями по боевой магии у пятого, шестого и седьмого курса боевиков, плюс курс общей безопасности у всего первого курса. Новичков надо пугать и пугать качественно, иначе не пройдет и недели после освоения ими первого файербола. как будет объявлена первая дуэль на полигоне. И вот тут, если я запугивала их некачественно, у медицинского факультета появится внеплановая практика. Это в лучшем случае. Я помню гадкую историю, когда на дуэль вызван был первокурсник, студентом пятого курса. Новичок был гордый, ему казалось, что всё в магии он уже превзошёл, а пятикурсник сильнейший природный маг огня. Он просто превратил его в пепел. Даже хоронить было нечего, не то что лечить. Вот с тех пор первая лекция, которую я читаю неофитам, и текст, который требую заучить наизусть, называется Основы безопасности магии. За 200 лет текст этот приобрёл поистине чеканный слог, хоть на мраморе высекай. Закончив фразу, я обвела аудиторию взглядом и спросила: Это просисть? Ну, разумеется, неформальный лидер у первого курса уже образовался. Это ведь получается моментально. И теперь ему нужно было подтвердить своё лидерство. Что же может быть для этой цели лучше, чем посадить в лужу лектор шоу, да ещё и такую непростую? А, госпожа профессор, а как вы рассчитываете порог безопасности файрволла в применении к влажной среде? В третьем ряду сероглазый красавчик-блондин, окружённый со всех сторон девицами. Внутренний я удовлетворённо улыбнулось. Как должно быть улыбается аллигатор, завидевший добычу в пределах досягаемости его челестей. Ваша фамилия, студент? Анри де Буссон де Буат-Росси, госпожа профессор. Мальчик ещё больше выпрямился и задрал подбородок. Что ж ты вылез, стамилый? Ведь хорошая фамилия. Папу твоего, я, кажется, знаю. Боже, как длинно! Я брезгливо поморщилась. Не знаю, в курсе ли вы, господа студенты, но хорошему магу чаще всего и фамилия не нужна, имени довольна. Хорошо, студент России. Вот конверт. Я вытащила из пространства на уокармана конверт и покрутила его в воздухе. Вот на бумажке я пишу под номером один правильную формулу, и под номером два. ту формулу, которую я уверена предложите вы. Кладу в конверт, запечатываю и отдаю, пошарив глазами по аудитории, я нашла самую неприметную, слегка затюканную девочку. Отдаю вот этой студентке. Как вас зовут? Валерий Динуа. Госпожа профессор. Отлично, девочка отоживилась. Хорошо. У вас 2 недели студент в России. Если вы сумеете написать только вторую формулу, на экзамене получаете 4, обе пятёрку. А если только первую, пискнула одна из сопровождающих буатра Сидевиц. Улыбка легатора была продемонстрирована во всей красе. А тогда началось практические занятия, и я хлопнула ладонью по кафедре. Вторая часть нашей лекции наглядные пособия по безопасности магической деятельности. их изучение и систематизация. Пара отличных вевернок, качественное у мертве, баньши-призрак с собственной головой под мышкой и единорог пошли милые. Итак, к следующей лекции попрошу всех присутствующих написать краткое эссе о продемонстрированных формах нежити и нежизни, их характерных особенностях и методах противодействия. Кстати, вас, студент России, это тоже касается. Персональное задание нет меняет общего. Ну, как тебе набор этого года? – спросил меня за обедом Жорж де Кайон, подливая вина. Ты знаешь, совсем неплохо, – ответила я, имея в виду разом и вино и студентов. Отличный букет, может, немножко только рисковато или переохлажденно, а первый курс пока с этим можно работать. Через месяц конференция по темпоральной магии, ты в курсе? Поинтересовался ректор. Откуда? Я только вчера вернулась из Христиании, ещё никого не видела, кроме кошки и дворецкого. А кто участвует? Представь себе, полно желающих. Докладчиков всего четверо. В первую очередь, конечно, Брашер. Кроме него выступит с докладом Лерт и Оринарель из Серебряного леса. Что-то там эльфы придумали новое. Ещё будет из Пражского университета твой приятель Икуба Гумилов со своей теорией совмещения временных и физических полей в аориникалевом пространстве и Чень Джиган из Бейдинга. Ну, так где ж полно? Слушателей записалось уже более 300. Если так дело пойдёт дальше, придётся арендовать большой зал колледжа Сорбоны. Три шкуры сдерут, меланхолически заметила я. А что делать? Скривился Кайон. В наш зал больше трех с половиной сотен не впихнешь, даже тощих студентов. А тут половина записавшихся уже давно не студенты и не тощие. Ну, может воспользоваться залом полудня? Там, я думаю, пятьсот стульев должно поместиться, а для тех, кто не влезет, сделаем голографическую проекцию в нашем конференцзале. Отличная идея, ректор даже причмокнул. Почему-то я все время этот зал не принимаю в расчет, будто он может опять пропасть. Ладно, побежал я. Жанна говорила, там какая-то встреча на три часа назначена. Открыв портал, он исчез в нем, а я усмехнулась. Похоже, малышка Жанна Мишо стала настоящим секретарем. Во всяком случае, ректора гораздо больше заботило её недовольство, чем те, с кем была назначена встреча. Надо не забыть поинтересоваться у Маржари, когда возвращается Теодор. Приходило от него сообщение по электронной почте, но я его случайно удалила, когда чистила ящик. Совещание в службе безопасности. Собрало практически всех, кто в той или иной степени принимал участие в расследовании деятельности Милыши Еначиковой. Я коротко сообщила о незапланированном контакте с предполагаемой Мартой Еначиковой и выложила на стол большой козырь, амулет-опознаватель Лянханя и запечатанный пакет с нитками. Думаю, что до самой смерти буду с гордостью и удовольствием вспоминать, какими сделались глаза у присутствующих, когда они поняли, что именно видят. Лавинья, вот же тьма, как тебе это удалось? вырвалось у Равашаля. Знаешь, Жан-Клод, одна из моих любимых фраз странствую по свету, я не закрываю глаз. Я встала и прошлась по кабинету. Теперь нам нужно определить, где наша дама находится. и отслеживать контакты. Любую магическую слежку она надо полагать определить на раз, прокомментировал Грунгах. Надо ставить обычную оптику с электронными мозгами, чтобы ни капли магии. Могу поделиться несколькими экземплярами. Спасибо, это будет очень, кстати, кивнул Равошаль. У нас пока выпишешь, до да пока разъяснишь, что именно нужно, пройдёт несколько дней. Мёрный мир, займёшься поиском. алерт кивнул и взялся со стола доставленные мною вещизцы. Хорошо, мы её отследим, раздался бас Брикстерна. Связи зафиксируем, что мы делаем дальше? Может, загрести дамочку под стражу, присовокупить к Боратцу да и дело с концом? Во-первых, просто так её под стражу не возьмёшь, покачал головой Равашаль. Она сейчас должна быть настороже после ареста Милышевой встречи с Ловинией. Значит, наверняка носит самые мощные щиты, не опуская их. Кроме того, я уверена, что её вообще нельзя взять лихим кавалерийским наскоком. Милош расслабился, считал, что под его маской слабого магомедика никто не разглядит истинное лицо, а у Марты все колючки постоянно подняты, добавила я. У меня вообще такое чувство, что в этой компании именно она. Марта была ведущей силой и идеологом. А вот чего она хотела добиться, мы пока не знаем. Нельзя же всерьёз поверить, будто сильный маг пожелает воскресить тёмного. Ну да, пожалуй. Бриксдерн силой потёр нос. Кстати, пока не понятен тот Герберт, с которым Милыш разговаривал, и добиться от Милыша пока ни слова об этом персонаже не можем. Да, личность Герберта не установлена. Равошаль покопался на столе, ища какие-то бумаги, и я, воспользовавшись паузой в обсуждении, тихонько спросила у Марны Мира. "Как сын?" Оклимался после еночековых застенков в форнаге. "Вроде и аклимался", с досадой ответил Лерт, но какой-то он стал вялый, ничего не хочет, ничем не интересуется, накормят, поест, нет так и будет сидеть, глядя в пустоту. Раньше он музыкой увлекался, историческим фехтованием, алхимией, а поил его чем-то иначек. Прокомментировал услышавший Бригсдорн. Что-то вроде наркотика давал, после которого вся реальность кажется выцветшей и серой, и остается единственное желание вернуться туда, где было так ярко и весело. Я про такой слышал, но подробности не знаю. Да, по крови сейчас уже ничего не определить. Ваши алхимики не в курсе таких разработок? спросила я у Эльфа. Тот молча покачал головой. Знаешь, я поговорю с Жилем, может, он что-то сможет подсказать. Ага, вот. Удовлетворённо воскликнул Равашаль, откопав нужный документ. Тут интересное предположение высказали медики касательно причин смерти Ловали. Рассказывай, протянула я руку за бумагой. Предположили, что ему был прицеплен этой жучок. Неактивированное заклинание, свёрнутое, у которого только хвостик наружу торчит. Там примерно нарисована структура. Угу, ответила я, разглядывая рисунок. Больше всего напоминает схватку пьяного ежа с обкуренным ужом, но хвостик действительно торчит. И Ну, а дальше вопрос только в способе активации. В случае Славалим они считают, что это было что-то вроде электромагнитного импульса, запустившего спазм и остановку дыхания. И, как я понимаю, в эту структуру я помахала портретом ежа с ужом, можно вплести любое воздействие, хоть сердечный приступ, хоть септический шок, хоть ложную беременность. Левт Марнэмир, ваше мнение как медика? На счет ложной беременности я не уверен. Серьезной миной ответил эльф. А всё остальное вполне возможно. Ладно, а определять наличие те бомбы в организме мы умеем? Да. Равашаль протянул мне ещё один лист бумаги. Вот формула. Ребята взялись за разработку, как только поняли, что нужно получить. Как ты понимаешь, это надо срочно распространить как можно шире. К счастью, пока заклинание не активировано, его можно отделить от организма и нейтрализовать. Я только кивнула. А ведь это прорыв, дорогие мои. Урожайный оказался год на открытия. Магия времени, зал полудня, эта формула. Согнав с кресла марсиану, я села возле камина в любимой полосатой гостиной и стала разбирать накопившуюся почту. Конечно, большую часть Марджери уже отсела, отправив счета на оплату, рекламу в камин Да и всякие светские приглашения в основном туда же. Остались деловые письма от коллег, письмо из королевской канцелярии, держу парии приглашение на бал в честь Саймона и весточки от родных. На бал придётся пойти, тут никуда не денешься. Коллеги: профессор Лури из университета Аделаиды, профессор Трундертамер Из Медиа Ланума и три моих бывших аспиранта задавали вопросы по нестандартному применению ряда формул. Я набросал отрезы и отложила черновики для Марджери. Она превратит наброски в вполне приличные научные послания. Остались родные. К счастью в Нью-Зеланде все было в порядке вещей. Заморозки, слегка накрывшие наш лучший виноградник, можно не считать. тем более, что гевит страминер только выигрывает, если зрелые грозди чуть-чуть прихватят морозом. Из Бритвольда известия были более тревожными. Вокруг поместья в Котсволде и Херефордшире шатались какие-то сомнительные группы, не то кочевые ромы, не то какие-то орки. Охранная система их отпугнула, но надолго ли непонятно. Далее некие воры, самоубийцы, видимо, попытались забраться в особняк в Лондонвике, где жил мой сын Кристофер с чадами и домочадцами. Один из воров был поврежден магической охранной системой так сильно, что допросить его даже некромант не сумеет. Второй сбежал. Личности не установлены. Предпоследнем в стопке лежало письмо от правнuka Норберта. Странные вещи творятся в его ресторане, Оленьи роги. Отравленный бульон, какие-то неопознанные личности ночью залезают. Я подумала и связалась с главой Бритвольской службы магической безопасности, командором Энгусом Сент-Люисом. Энгус меня успокоил. Особняк и оба загородных дома подключат к единой магической сигнализации, прикрывающей и королевский дворец. Что до расследования в Аленем Роги, так им занимается лучший из лучших следователей, майор Дениел Паттерсон. Надо будет написать Норберту, чтобы сильно не волновался. Слегка успокоенная, я вскрыла последний конверт. Письмо было от Брашера. Теодор сообщал, что вернется в Литецу в последних числах сентября. Для жилья ему предоставили одну из преподавательских квартир на территории академии. Он сумел получить на свою кафедру магии временне двух молодых шаманов и приедет с ними вместе. Могу ли я запросить у ректора проживание и для них? Конечно, никаких проблем в этом не было. Более того, не было даже необходимости тревожить Кайона. Достаточно будет уведомить Жанну Мишо, и она даст распоряжение за вхозу. о и чего в письме не было. И я даже удивилась, поняв, что меня царапнуло отсутствие каких-то слов, ну, скажем так, приязни. Усневселенская тоска, конечно, но мог ведь написать, что соскучился и хочет видеть. Нет, всё в этом письме отсутствовало. Пишет чужой человек, вот так, ничего более. И Еловине огорчаться из-за мужчины в твоём-то возрасте. и письмо отправилось в коробку архив. Разумеется, имена шаманов я внесла в ежедневник.